Глава тринадцатая. Нардэйл. Уровень четырнадцать. Рид. Она была русой, похожей на Ингу, разве что комплекцией. Стройной, почти субтильной. Но у Инги во время объявления приговора плечи были вызывающе расправлены, спина прямой, а взгляд, хоть и испуганный, бросал вызов миру. Стоящую сейчас напротив комиссиянеров звали Кейной, и спина ее была сутулой. Лицо завешено волосами с двух сторон, как шторами. Уровень страха зашкаливало. Вы признаете свою вину? Да, да. Она признавала все, хотя совершила не так уж много. Своровала еду из супермаркета, была замечена охранником, попыталась сбежать, а вылетев на улицу, сшибла велосипедиста. Тот пострадал. В итоге суд. Неудачное стечение обстоятельств, думал Рид, и опять думалось об Инге. Он не мог раздваиваться и наблюдать за землей отсюда. Зал суда обладал блокирующей энергией, да и светиться не хотелось. Поэтому Герхерварт терпеливо ждал. После того, как Кейна получит конечную точку, он доставит ее туда и лишь после вернется к своим делам, к скрытому экрану, от которого, кажется, стал зависимым. Вы понимаете, что в случае воровства еды предупреждение, вынесенное нами, было бы устным. Но ваша неосторожность привела к травмам третьих лиц, и потому, наверное, друзья называли эту девчонку Кей, потому что полное имя ей не шло. Уровень страха восемьдесят семь, восемьдесят восемь, восемьдесят девять. Это очень высокий процент. Их людей в серебристой форме всегда боялись. Нет, Рид Кейну не жалел. Он смотрел на нее отстраненно, отмечал внутренним визором слабость конечностей, зашкаливающий пульс, подливость. Еще пара процентов сверху и случится обморок. Не в первый раз, не в последний. Тогда вести к конечной точке он будет ее уже в бессознательном состоянии. Учитывая отсутствие предумышленности ваших действий, мы назначаем вам провести один год в корпусе Дар. Внимание Рида, которое уплыло было к площевику с цифрами, уже догадалось. Тут же вернулась в зал суда. Корпус-дарт-тюрьма особого порядка. В ней не ломают, если ты подчиняешься неукоснительно. В ней строгий режим, но выжить можно. Отсутствует беспорядки, предотвращается образование кружков, банд, внутренних конфликтов. И это плюс. Конечно, потерянный год жизни неприятно, но не смертельно. Однако Кейна так не считала, и за трибуной держалась на ногах из последних сил. Не ожидала, что за украденную еду ее приговорят к тюрьме, к более чем тремстам, вычеркнутым из жизни дням. «Вы желаете что-либо сказать?» Он отсюда чувствовал ее пересохший рот и спазмированное горло. Ей хотелось не сказать, но бежать отсюда. Бежать, даже если сразу придется прыгнуть во тьму. Тюрьмы она почему-то боялась больше смерти. Тишина от трибуны. Три пары глаз людей в форме смотрели на девчонку без выражения. Герхер Варт привычно ждал у двери. Он уже был готов уловить кивок в свою сторону, забирай, мол. Но комиссионер в центре, никогда не называющий своего имени, вдруг перевел взгляд на вмонтированный в стол экран. Прочитал что-то, задумался на секунду, а после изрек. «Или...» Ввиду того, что на одном из экспериментальных уровней недавно освободилось место человека, места Рид знал, что именно крылось замешательство незамеченным Кейнэй. Мы предлагаем вам выбор: или год в корпусе Дар, или же тридцать дней на экспериментальном уровне Си и с непростыми для выживания условиями. Level Си и Crucial Elements. Примечание автора. Тридцать дней. Обвиняемый откуда-то появился и голос и смелость высказаться. Кей боялась того, что триста шестьдесят пять дней это очень долго и непонятный ей си и восприняла манной небесной. Ведь всего месяц. Зря. Мысленно покачал головой Рид. Очень зря. На си и пробивалось пространство. Изучалась энергия новых типов, и люди работали там живыми датчиками. Они не занимались тяжелым трудом, как, например, рудокопы, получали сносную еду и жилье, но выживали при этом куда реже. Хорошо, решение вами принято. Зря ты не спросила о том, что это за место, думал Варт, наблюдая, как его в свою сторону забираемов. И вдруг понял, что если бы Си и приговорили Ингу, он бы, возможно, Наверное, ее туда не довез, или попытался как можно скорее забрать, но подсудимая Инга не была. В его машине она сидела точно так же, сутулившись, зажав ладони между коленей, на него не смотрела вообще, от чего-то пугалась глаз водителя, будто они могли прожать чей-сознание, собственно могли. Но Рид смотрел не потому, что хотел это сделать. Машина продолжала стоять на парковке, двигатель он так и не завел. Кейна обратился не громко, почувствовал, что должен кое-что прояснить. Корпус Дар — относительно безопасное место, неприятное, да, но не более. Он почти никогда не говорил с обвиняемыми, просто развозил их, просто оставлял где-то там отбывать наказание. Но после пассажирки с Земли сделался вдруг сентиментальным, слишком чувствительным, что ли? От Кей разило ужасом целый год, это ведь один день. второй третий месяц второй третий шестой наконец очень долго как отдельная жизнь жизнь это ключевое слово понимал Рид после СИИ -E、ее просто может не стать место в котором ты выбрала отбывать наказание куда опаснее я вправе еще раз предложить тебе выбор корпус Дар или СИИ СИИ -E. Шепнули так тихо, что он едва услышал. Она собиралась там бороться. Выживать из последних сил, если придется. «В ней есть стержень», — хотелось заявить пассажирке. «Она не такая слабачка, как ему, как им всем кажется». А Рид думал лишь о том, что бороться ей, по сути, будет не с чем. Что ж, он сделал для нее все, что мог. Попросил одуматься. «Пристегнись», — приказал спокойно. «Путь будет недолгим». Девчонка мягко отключится. в процессе поездки. Люди оттого и слабы, что руководствуются страхом, а не здравым смыслом. Слишком сильно ему поддаются, не понимают, что страх — иллюзорная субстанция. Она ведет их как мышей в угол коробки, давит смертоносным, как им кажется, газом. Инга в отличие от прочих не боялась на него смотреть. От этой мысли становилось удивительно и чуть-чуть щекотно. Почему? Почему она вдруг заметила в нем кого-то большего, чем просто человека в форме? Кей на глаз не поднимала. Процент ее страха достиг отметки в девяносто один, граница с паникой. Рид завел мотор. Спустя час Рид уже опять гнал седан по улицам вечернего Нордэйла. Кей отправилась в место, в котором даже он сам не согласился бы работать. Темное небо над городом казалось высоким, очень далеким. спальные районы, неоновые вывески. Чем дальше, тем светлее, люднее. Герхерварда опять кренило. В последнее время это происходило очень часто. Нечто вышедшая из берегов, не желала возвращаться обратно к стабильным показателям самостоятельно. И Риду, как ни странно, не хотелось прилагать усилия и становиться прежним. Как так случилось? До Инги он перевозил сотни, тысячи заключенных. ни с кем не заговаривал, не волновался об их дальнейшей судьбе. Чем она так задела его? Чем изменила? Тем, что сказала, что он красивый. Не говорила вслух. Он увидел это по ее глазам, ощутил в машине ее распустившееся чувство, прямо в салоне. Так ее привлекла его красота, внешность? Нужно было ехать или домой, или в реактор, но Варт почему-то кружил по улицам, силясь в который раз постичь сложную человеческую логику до отказа, забитую ошибками. Если вернется домой, включит экран, нырнется в чрезвычайно сильные эмоции, не сможет из них вынырнуть. А он и так, как шаровая молния. Его пока не спалили за оголенные контакты в офисе, но, скорее всего, это дело времени. Контролировать себя все сложнее. Она не знала его как личность. Не могла знать. В тот раз они встретились впервые в жизни. Откуда ее мгновенная привязанность? Значит, дело во внешности. А если так? Герхервард вдруг приказал машине стать максимально незаметной, людской, синим седаном. Отыскал чутьем оживший к вечеру и уже загруженный бар, припарковался напротив его двери. Здесь было много девушек, много свободных девушек, то, что нужно. А он сейчас не комиссионер, а обычный внешний человек. Стильный верх, дорогие брюки, на шее тонкая цепочка, волосы чуть не брезжно, но красиво зачесанные. Таких ведь любят. Микс моды, классики и стиля. Никогда раньше он не пытался оценить себя с точки зрения внешнего вида. Неужели он просто красив по человеческим меркам, по меркам женщин? Возможно, просто никогда не ходил по барам, чтобы это заметить, ввиду разницы фонов, не проявлял к дамам интереса. И возможно ли, что Инга в этом случае стала бы не первой девушкой, решившей «хочу тебя для себя»? Ему нужно было это знать. Просто внешность или нет? Все выяснится в ближайшие пятнадцать минут. Здесь грохотала музыка, здесь клубились, но умеренно расслаблено. Пили коктейли, курили под вытяжками, диффилировали друг перед другом, знакомились, сцеплялись. Герхерварт проводил эксперимент. Сел у стойки бара. лицом к посетителям, зажал в руке стакан с алкоголем, который не собирался пить, максимально придавил комиссионерский фон, чтобы не мешал, надел на лицо расслабленную полулыпку. Все, он обычный парень, желающий познакомиться. Между барной стойкой и столиками часто прогуливались девчонки в коротких платьях, некоторые и красивые, некоторые раскрашенные под красоту, взгляды любопытные, как прицели пушистых пушек. Губы переливаются блеском. На него пока просто смотрели, смотрели чуть странно, вроде бы привлеченна, вроде с интересом, но по неясной причине не подходили. Что не так? Думал Рид. Он один. Он гораздо более привлекательно сложен, нежели большинство его человеческих конкурентов. Фактура его мускулов отлично прослеживается под тканью. Плечи широкие, торс крепкий, сексуальные руки с выпуклыми венами. Взгляд как раз сплавленная лужа, обещающая многое. Выражение лица загадочное, спокойное. Если все дело во внешности, его уже должны были облепить представительницы женского пола. Но этого не случалось. Вот бросила быстрое оценивающий выстрел блондинка, быстро отвернулась. Ее что-то смутило. Непозволительно долго для порядочной дамы спустя мгновение Рида рассматривала брюнетка. Рассматривала как клан интуитивно чувствующее крокодила. Да ей подошла его одежда, черты лица и одежда, но она так и не приблизилась. Любопытно. Следом рыжее, безстыжее. Тот даже не завершил осмотр, отвернулась. Они чувствовали. Удивлялся Герхерварт. Чувствовали опасность, исходящую от него. Рассматривали его как удивительный по красоте инопланетный радиоактивный оттол. Полюбоваться приятно, но приближаться себе дороже. Не то, что касаться. Инга продолжала набирать очки, как спортсмен профессионал, как единственный выбежавший на стадион марафонец. А он селился разгадать загадку. Нужно больше дороговизны? Проявление наличия денег? Подумал, добавил на своем запястье часы стоимостью двадцать пять тысяч долларов. Этого достаточно? Хихикали в углу три подружки, осматривали всех, на него поглядывали тоже, но как-то суетно, запалочно, без реального желания подойти. Он даже подмигнул одной из них. Та поначалу неуверенно улыбнулась в ответ, но с облегчением приняла предложение девчонки слева прогуляться в туалет. Не среагировала. Тогда что, если не внешность? Помимо внешних данных Инга могла почувствовать только его властьность, ее комиссиянером не скрыть. Могло ли это качество стать причиной? Навряд ли большинству оно пугало, и пугало сильно, как Кейну сегодня. Но проверить все же стоило. Тем более, что Рит устал впустую сидеть со стаканом в руке. Не в первый раз за последние дни он качался на собственной нестабильности, как на волне. И сейчас желал дать раздражению выйти наружу. «Дамы, желаете властность, неукротимую силу, вседозволенность, всеумеющую могучность, наконец?» Мысельный щелчок пальцами и штатская одежда Рида за пару секунд сменилась на серебристую форму с белой полосой на боку. А дальше была его неласковая ухмылка и фильм в жанре триллер, переходящий в ужас. Они будто увидели зомби. Кто-то пятился к двери медленно, сзадом. Шипоток. После крик объел посетителей как ураган. Спустя пару секунд они бежали, давились в окна, двери. Спокойный представитель комиссии пил виски с подтаившим льдом. Дамы, вот она властьность. Что еще? Люди толкали друг друга, пытались удалиться от Герхерварда как можно быстрее. Рассеянные в воздухе бактерии чумы не вызвала бы такого ужаса, как вид униформы на нем. Куда делась расслабленность, желание знакомиться? Кто-то вышиб запасной выход до паром? Официант, ранее продавший ему алкоголь, теперь лежал на полу, сложив руки за голову. И все. Понадобилась одна минута, чтобы остаться одному. Вот тебе и внешность. Что же привлекло тебя, Инга? Риторический вопрос, пока она не вернется. Допив виски, чего-то товару пропадать, Рид бросил на стойку купюру, поставил стакан, неторопливо зашагал к выходу. Он действительно сексуальный. Жаль, никто этого не разглядело. На полу дымилась наполовину скуренная сигарета. Герхерварт наступил на нее подошвой. Ему почему-то было хорошо на душе. Ему было правильно. Она заметила его потому, что она та самая. Это все, что он хотел знать. Синяя краска облезла с седана, едвив истинный серебристый оттенок, как только водитель поместился в салон и захлопнул дверцу.